Техника – взрыв навязчивости. Первое. Подумайте о своей навязчивости или фобии. Например, закрытый лифт. Второе. Подумайте о чем-то сходном. На что вы реагируете нейтрально. Например, о черном хлебе. Третье. Определите различия. Например, вы обнаружили, что закрытый лифт выглядит в вашем воображении намного больше и ярче, нежели черный хлеб. Четвертое. Проведите проверку и найдите наиболее мощную отличительную характеристику. Цвет, яркость, звук, четкость. Пятое. Убедитесь, что эта характеристика действительно ключевая. Шестое. Используя однократное усиление, либо метод рычага, работайте с этой характеристикой до тех пор, пока она не перейдет порог.